4. Пока Рози ходила за покупками, Норман Дэниелс лежал на кровати в отеле «Уайтстоун» в нижнем белье и, уставясь в потолок, курил сигарету. Он пристрастился к курению, как и многие мальчишки, таская сигареты из отцовских пачек «Пэлмэл», рискуя трепкой, но считая такой риск честной платой за тот имидж – которые обретаешь, когда тебя видят в центре города, непринужденно прислонившимся к телеграфному столбу или телефонной будке, возле аптеки или почты с поднятым воротником пиджака и прилипшей к нижней губе сигареткой, чувствующим себя в своей тарелке. Смотрите-ка все, мне ведь и прям все пофигу. И откуда знать твоим дружкам, катящим мимо в своих старых тачках, что ты стянул этот чинарик из пачки в шкафу своего старика. А когда ты один раз набрался смелости и попытался сам купить пачку в аптеке, старик Грегори пошмыгал носом и посоветовал зайти снова, когда у тебя отрастут усики. Курение было важным делом в 15 лет, очень важным делом, заменявшим все то, что он тогда не мог иметь. Например, тачку — даже старую развалюху, вроде тех, на которых разъезжали его дружки, с грунтовкой на покореженных панелях, белой пластиковой сталью, вокруг передних фар и бамперами, прикрученными кусками проволоки к кузову. К 16 он здорово втянулся. Две пачки в день плюс в качестве нагрузки сухой кашель курильщика по утрам. Через три года после того, как он женился на Розе, Вся ее семья, отец, мать и 16-летний брат погибло на том самом федеральном шоссе 49, что проходило через центр города. Они возвращались после купания в карьере Фило, когда грузовик с гравием свернул в чужой ряд и смахнул их с дороги, как мух с оконного стекла. Оторванную голову старика Макклендона нашли в канаве, в 30 ярдах от места аварии, с раскрытым ртом и щедрой кляксой вороньего помета в одном глазу. К тому времени Дэниелс уже работал в полиции, а полицейские обычно запоминают такие подробности. Этот факт ни в коей мере не огорчил Дэниелса. В действительности он был даже доволен случившимся. По его мнению, старый сварливый ублюдок получил как раз то, чего заслуживал. Макклендон имел привычку задавать своей замужней дочери вопросы, которые его совершенно не касались. В конце концов, Роза больше не была дочерью Макклендона, по крайней мере, в глазах закона. В глазах закона она стала женой Нормана Дэниелса, который и несет теперь за нее ответственность. Он глубоко затянулся сигаретой, выпустил три колечка голубого дыма и смотрел, как они стайкой, медленно и плавно, поднимаются к потолку. Норман провел здесь всего полдня, но уже ненавидел этот город. Он слишком велик. В нем слишком много мест, где можно спрятаться. Не то, чтобы это имело значение лично для него, поскольку именно у него все шло как надо, и очень скоро появится возможность разобраться с маленькой и своенравной дочуркой бывшего Крейга МакКлендона. На похоронах МакКлендонов, тройных похоронах, на которых присутствовали почти все жители Обревилла, Дэниелс вдруг раскашлялся в церкви и никак не мог остановиться. Люди стали оборачиваться, чтобы взглянуть на него – а он больше всего на свете ненавидел, когда на него так бесцеремонно пялится. С раскрасневшимся лицом, в ярости от смущения, но все еще не в силах удержаться от кашля, Дэниелс протолкался мимо своей всхлипывающей молодой жены и выскочил из церкви, тщетно зажимая ладонью рот. Он встал снаружи у входа и кашлял поначалу так сильно, что ему пришлось нагнуться и упереться руками в колени, чтобы в самом деле не задохнуться. Он смотрел увлажнившимися глазами на людей, вышедших покурить, троих мужчин и двух женщин, которые не могли переждать каких-то жалких полчаса похоронной службы, и вдруг решил бросить курить. Просто бросить и всё. Он знал, что этот приступ кашля мог быть вызван его обычной летней аллергией, но это не имело значения. Это была тупая грёбаная привычка, и будь он проклят на том свете, если какой-нибудь медэксперт округа запишет Пайлмел в графе «Причина», повлекшая за собой смертельный исход в его свидетельстве о смерти. В тот день, когда он вернулся домой и понял, что Роза ушла, Вернее, тем вечером, когда он обнаружил пропажу своей кредитки ATM и больше уже не мог отворачиваться от фактов, которым нужно было взглянуть в лицо, он спустился к подножию холма в круглосуточный магазин и купил там первую за 11 лет пачку сигарет. Он вернулся к старой привычке, как убийца возвращается к месту преступления. «Встаня тех, кто побеждает», было написано на каждой кроваво-красной пачке. Короче, семь победиши, если послушать его предка, который побеждал мать Дэниелса во множестве кухонных свар, но не более того. Первая затяжка вызвала у него дурноту, и когда он выкурил первую сигарету, всю, до самого фильтра, то не сомневался, что сейчас его вырвет, или он потеряет сознание, или с ним случится инфаркт а может, и все сразу. Однако вот вам, пожалуйста. Он снова вернулся к двум пачкам за день и к тому же старому сухому кашлю, раздирающему его аж до донышков легких, когда он вылезает по утрам из постели, словно никогда и не бросал курить. Однако это было в порядке вещей. Он находился в стрессовой жизненной ситуации, как любит выражаться кретинопсихологи. А когда люди находятся в стрессовых ситуациях, они часто возвращаются к старым привычкам. Говорят, привычки, в особенности дурные, вроде курения и питья, те же костыли. Ну и что с того? Что такого, если пользуешься костылем, когда сломал ногу? Как только он позаботится о розе, он выбросит костыли на помойку. На этот раз навсегда. Норман повернул голову и поглядел в окно. «Еще не темно, но уже близится к тому. И как бы там ни было, пора начинать собираться». Ему не хотелось опаздывать на свидание. Он сунул сигарету в переполненную пепельницу, стоявшую на ночном столике рядом с телефоном, спустил ноги с кровати и начал одеваться. «Спешить некуда. Вот что самое чудесное. В его распоряжении все накопившиеся отгулы, и когда он пожелал их использовать...» Капитан Хардоуэй не возражал. Норман полагал, что на то были две причины. Первая – газеты и телевизионные каналы сделали из Дэниелса человека месяца. Вторая – капитан Хардоуэй не любил его. Дважды спускал на него навозных жуков на основании голословных заявлений о злоупотреблении властью и наверняка был счастлив избавиться на время от Дэниелса. «Сегодня вечером, сука» пробромотал Норман, спускаясь на лифте в одиночестве, если не считать его собственного отражения в тусклом зеркале кабины. «Сегодня вечером, если мне повезет, а я чую, что повезет». У тротуара выстроилась очередь такси, но Дэниелс прошел мимо них. Шоферы такси ведут записи пассажиров, а порой они запоминают и лица. Нет, он снова поедет на автобусе, на сей раз на городском. Он пошел к автобусной остановке на углу, прикидывая, не обманывает ли он себя, внушая себе мысль, что ему повезет, и решил, что нет, не обманывает. Он знал, добыча уже рядом. Знал, потому что смог воплотиться в розу и воспроизвести ее мысли и манеру поведения. Автобус, тот, что шел по маршруту зеленой линии, выехал из-за угла и подкатил к тому месту, где стоял Норман. Он поднялся в автобус, заплатил четыре четвертака, уселся сзади. «Какое облегчение! Сегодня ему не нужно быть розой!» И он стал разглядывать из окна пробегавшие мимо дома. «Вывески баров, вывески ресторанов, дели, пиво, пицца на вынос, аппетитные девчонки без лифчиков». «Ты не отсюда, Роза!» — подумал он, когда автобус проехал мимо витрины ресторана под названием «Папашина кухня». «Настоящие бифштексы по-канзаски», — гласила кроваво-красная неоновая вывеска в витрине. «Ты не отсюда, но это ничего, потому что теперь здесь я. Я пришел забрать тебя. Как бы там ни было, забрать куда-нибудь». Неоновые прямоугольники и темнеющее бархатное небо Навеяли на него мысли о старых добрых денечках, когда жизнь не казалась такой жуткой и не вызывала какой-то клаустрофобии, как стены и потолок в комнате. Забавы начались, когда появился неон. Так, во всяком случае, было тогда, в относительно безмятежные годы его юности. Он находил местечко под яркой неоновой вывеской и нырял туда. Те деньки миновали, но большинство легавых — Большинство хороших легавых помнили, что нужно оглядываться с наступлением темноты. Как оглядываться за неоновыми огнями и кого и как подмазать на улице. Легавый, не умеющий проделывать таких штук, долго не продержится. Наблюдая за пробегающими мимо вывесками, он решил, что сейчас уже должен приближаться к Эрлайн-стриту. Он поднялся, прошел в переднюю часть автобуса и встал там, держась за поручень. Когда автобус остановился на углу и дверцы распахнулись, он спустился по ступенькам и молча скользнул в темноту. В газетном киоске отеля он купил карту города. 6 долларов и пятьдесят центов. Возмутительно дорого, но расспросы о том, как проехать, могли обойтись ему дороже. У людей есть свойство запоминать тех, кто спрашивает у них, как проехать куда-то. Порой они помнят спросившего даже пять лет спустя. Поразительно. Правда, об этом он, как полицейский, хорошо знает. Таким образом, лучше не спрашивать. На всякий неприятный случай. Скорее всего, и так бы обошлось. Но правило «лишний раз оглянись» и «не подставляй жопу» оправдывались в его жизни многократно. Судя по его карте, Каролайн-стрит выходила на Беодри-плейс квартала через четыре к западу от автобусной остановки. Приятная небольшая прогулка теплым вечерком. Еврейчик и с помощью проезжим жил на Беодри-плейс. Дэниелс шел медленно, словно прогуливался, засунув руки в карманы, с равнодушным и слегка отсутствующим выражением лица, нисколько не показывающим, что все его чувства напряжены, как бы переключившись на желтый сигнал светофора. Он отмечал каждую проезжавшую мимо машину, каждого пешехода, чтобы не пропустить кого-то, кто выделил бы его взглядом. Заметил его, Нормана. Таких не оказалось, и это было неплохо. Добравшись до дома Тампера, а это был дом, а не квартира, еще одна удача, он дважды прошел мимо него, наблюдая за машиной на подъездной дорожке и освещенным нижним окном жилой комнаты. Жалюзи открыты, но шторы опущены. Сквозь них он различал мягкое разноцветное мерцание, наверняка идущее от телевизора. Тампер не спал, он был дома, смотрел в ящик и, быть может, натирал себе одну или две морковки перед тем, как отправиться на автовокзал, где он попытается помочь уже другим женщинам, слишком тупым или вероломным, чтобы заслуживать помощи. Тампер не носил обручального кольца и был похож на вонючего педика, по крайней мере, на взгляд Нормана, но береженого Бог бережет. Он поднялся по подъездной дорожке и заглянул в форт Тампера. Четырех-пятилетней давности в поисках каких-нибудь мелочей, которые навели бы на мысль, что человек живет не один. Он не увидел ничего, что вызвало бы предостерегающее звякание колокольчиков в мозгу. Удовлетворенный, он снова оглядел улицу и не увидел ни души. «У тебя нет маски», — подумал он. У тебя нет даже нейлонового чулка, который можно было бы натянуть на голову. Да, Норми? Да, у него ничего не было. Ты позабыл про это, а? Ну, на самом деле нет. Он полагал, что когда завтра утром взойдет солнце, на свете будет одним городским еврейчиком меньше. Потому что неприятные истории порой случаются даже в таких тихих жилых районах, как этот. Порой туда забредают какие-то людишки. В основном, конечно, бродяги и наркоманы, и что-нибудь происходит. Это суровая, но правда. Неприятности случаются, как объявляют майки и наклейки на бамперах. И порой, как нетрудно в это поверить, хотя это кое-кто и считает несправедливым, неприятности случаются не с тем, с кем надо. Например, с читающими «Московскую правду» еврейчиками – которые помогают женщинам, сбежавшим от мужей. Но нельзя же мириться с такими вещами, так нельзя управлять обществом. Если все станут поступать подобным образом, то какое же это гражданское общество? Впрочем, такие поступки совершают довольно часто, поскольку большинству сердобольных это сходит с рук. Однако большинство сердобольных не совершало таких ошибок по отношению к его жене. А этот человек... Совершил. Норман знал это так же хорошо, как собственное имя. Этот человек помог ей. Он поднялся по ступенькам, огляделся быстрым взглядом вокруг и нажал кнопку звонка. Подождал немного и позвонил еще раз. Тут до его ушей, уже настроившихся на то, чтобы улавливать малейший шум, донесся звук приближающихся шагов. Не «клик-клик-клик», а «шур-шур-шур». «Тампер в носочках. Да чего же уютно!» «Иду, иду!» — послышался его голос. Дверь отворилась. Тампер уставился на него своими плавающими за очками в роговой оправе глазками. «Могу вам чем-нибудь помочь?» — спросил он. Его рубашка была расстегнута. Из-под нее виднелась полосатая майка того же стиля, что носил Норман. Это уже было чересчур — Майка оказалась последней соломинкой, той, что сломала хребет верблюду. Норман обезумел от ярости. «Чтобы человек вроде этого носил такую же майку, что и он, майку белого человека!» «Я полагаю, можешь», — сказал Норман. «И что-то в его лице или в голосе, а может и в лице и в голосе, должно быть, испугало Слоуика». Его карие глаза округлились. Он начал пятиться и дернулся рукой к двери, вероятно, намереваясь захлопнуть ее перед носом Нормана. Если так, то он опоздал. Быстрым движением Норман схватил Слоуика за ворот рубашки и впихнул его обратно в дом. Потом он согнул правую ногу и каблуком захлопнул дверь за собой, чувствуя себя таким же грациозным, как Джен Келли в голливудском мюзикле. «Я полагаю, можешь». — повторил Норман. — Я надеюсь, что ты сможешь, ради твоей же пользы. Я задам тебе кое-какие вопросы, Тампер, хорошие вопросы, и ты лучше помолись своему длинноносому Иегове, чтобы он помог тебе хорошо ответить. — Убирайтесь отсюда, — закричал Слоуик, — или я позову полицию. В ответ на это Норман издал издевательский смешок, а потом развернул Слоука спиной и стал выворачивать левый кулак Слоуика до тех пор, пока тот не коснулся тощей правой лопатки. Слоуик начал кричать. Норман сунул руку ему между ног и ухватил его причиндалы. «Прекрати», — сказал он, — «прекрати сейчас же, или я раздавлю твои яйца, как виноградинки. Ты услышишь, как они лопнут». Тампер ловил луртом воздух и время от времени издавал хриплые стоны, но Норману это не мешало. Он протащил его обратно в комнату и пультом дистанционного управления увеличил громкость телевизора. Потом отконвоировал своего нового дружка в кухню и там отпустил его. «Встань у холодильника и прижмись к нему задницей и плечами», — сказал он. «Если отодвинешься хотя бы на дюйм, я порву тебе хайло». «Усек?» «Да», — произнес Стампер. «Кто вы такой?» Он по-прежнему был похож на приятеля Бэмби, но голос его звучал, как у Савенка Вудзи. «Ирвинг Эр новости NBC», — ответил Норман. «Вот так я провожу свой выходной». Не спуская глаз Стампера, он принялся выдвигать один за другим ящики кухонной тумбы. Он не думал, что старина Тамп сбежит, но все же тот мог попытаться. Как только люди достигают определенного уровня страха, они становятся непредсказуемыми. «Что? Я не знаю, что...» «А тебе не нужно знать, что...» — сказал Норман. «В этом вся прелесть, Тамп. Тебе не нужно ни черта знать, кроме ответов на парочку простых вопросов. Все остальное можно предоставить мне. Я профессионал». «Можешь считать меня одним из тех, кого зовут мастер умелые руки». Он нашел то, что искал в пятом и последнем ящике. Две рукавицы для духовки с вышитыми на них цветочками. Какая прелесть! Как раз то, что захочет надеть читающий московскую правду еврейчик, доставая свои кошечные кошегные котлетки из своей кошечной кошегной духовки. Норман натянул их и быстро протер ручки от ящиков, стирая все отпечатки пальцев, которые мог на них оставить. Потом он отконвоировал Тампера обратно в комнату, где взял пульт дистанционного управления от телевизора и быстро вытер его о свою рубашку. «Сейчас мы проведем с тобой небольшую беседу, Тампер», сказал Норман, покончив с этим. Он едва сдерживал ярость. Голос, вырывавшийся из его глотки, казался нечеловеческим даже тому, кому он принадлежал. Нормана не удивил накативший на него приступ ярости. Он швырнул пульт на диван и повернулся к Слоуику, который стоял с опущенными плечами и плакал. Слёзы выкатывались из-под его толстых очков в роговой оправе. Норману снова бросилась в глаза его майка белого человека. «Я собираюсь поговорить с тобой по душам», «Именно по душам! Веришь в это? Лучше поверь, Тамп! Поверь, мать твою!» «Пожалуйста!» — простонал Слоуик, протянув к Норману свои дрожащие руки. «Пожалуйста, не причиняйте мне зла! Вы ошиблись! Кто бы вам ни был нужен, это не я! Я ничем не могу вам помочь!» Но в итоге Слоуик помог, и немало. К тому времени они уже были в подвале, потому что даже включенный на полную громкость телевизор не мог полностью заглушить криков Слоуика. Но так или иначе, он здорово помог. Когда спектакль закончился, Норман отыскал под кухонной раковиной пакеты для мусора. В один из них он сложил рукавицы для духовки и свою рубашку, в которой теперь уже нельзя было показаться на людях. Пакет он заберет с собой и избавится от него позже. Наверху в спальне Тампера он нашел лишь одну одежку, которая хоть как-то могла прикрыть его куда более массивное туловище. Мешковатую спортивную майку с длинными рукавами от тренировочного костюма «Чикагские быки». Норман разложил ее на кровати, потом пошел в ванную Тампера и включил душ. Ожидая, пока нагреется вода, он заглянул в аптечку, нашел бутылочку с адвилом и проглотил четыре таблетки. У него ныли зубы, оружие в разделке с тампером, и болела челюсть. Вся нижняя часть лица была в крови. Кровь забрызгала и волосы, и немножко кожу на лбу. Он шагнул в душ и взял мочалку тампера, ирландская губка. Отметив, что не надо забыть, бросите ее в мусорный пакет. Конечно, он не знал, что дадут все эти предосторожности, поскольку понятия не имел, какое количество улик для судебно-медицинской экспертизы он оставил внизу, в подвале. На какое-то время он там потерял контроль над собой. Моя голову, он начал напевать «Бродяга-роза, бродяга-роза, так где ж ты бродишь? Никто не знает». «Война свободна, как ветер в поле, догнать кто может, бродягу розу!» Он вышел из душа, выключил воду и взглянул на свое тусклое призрачное отражение в затуманенном зеркале над раковиной. «Я могу!» — спокойным ровным голосом произнес он. «Я? Вот кто!»